Точно так лучи упругих волн отклоняются вверх по мере того, как вместе с плотностью у более глубоких слоев растет коэффициент преломления. Поскольку это возрастание происходит постепенно, преломление тоже увеличивается постепенно, и путь волн приобретает искривленную форму. Среди других обозначений отметим еще P маленькая и S маленькая. Они обозначают прямые волны, распространяющиеся от очага землетрясения прямо к поверхности Земли. Если до того, как достигнутся эйсмографа, эти волны отражаются от поверхности, они получают обозначение P маленькое, P большое, S маленькое, S большое, P маленькое, S большое или S маленькое, P большое. Эти фазы очень важны для изучения глубоких землетрясений. Скорость упругих волн возрастает с увеличением упругости среды, через которую они проходят. А поскольку скорости сейсмических волн растут по мере углубления в недра Земли, то из этого можно сделать вывод, что упругость и жесткость вещества с глубиной возрастают, во всяком случае до границы Гутенберга, лежащей в 2900 км от поверхности Земли. Однако скорость волн П, которая, видимо, в среднем в земной коре равна 6 км в секунду, а в нижних слоях мантии возрастает до 13,5 км в секунду, внезапно падает до 8 км в секунду, едва волна проникает в ядро. Затем скорость вновь начинает возрастать вплоть до центра Земли, где достигает 11,5 км в секунду. Эти факты, полученные по анализу сейсмограмм, являются мощными аргументами в пользу тех гипотез, которые утверждают, что ядро Земли коренным образом отличается от окружающих его слоев. Правда, вопрос о том, в чем заключается это отличие, в изменении ли физического состояния вещества, во внезапном ли изменении нейрологического состава или в существенных химических различиях, еще далеко не решен. Однако и здесь сейсмические волны дают нам дополнительные сведения. Гидро реагирует на землетрясение так, словно оно жидкое. Дело в том, что поперечные волны С, как показывает и теория, и эксперимент, могут распространяться только в твердых телах, а в жидкости они гаснут. Именно это и происходит с ними в глубине земного шара. Их скорость возрастает от 3-4 км в секунду, коре до 8 км в секунду, в нижних слоях мантии на глубине 2900 км. А после этого они не наблюдаются, не могут преодолеть границы ядра. Если же они ее преодолевают, то уже в форме продольных волн К, которые вновь вынырнув из ядра, появляются на другой стороне земного шара, как фазы СКП или СКС. В зависимости от того, остаются ли поперечные волны после выхода из ядра продольными, П, или превращаются в поперечные, С. Сейсмология дает еще одно указание на то, что ядро находится в жидком состоянии. Это поведение особенно длинных, во многие сотни километров, волн, которые были открыты и начали изучаться совсем недавно. Однако, кажется, я разговорился о выводах касательно внутреннего строения нашей планеты, еще ничего не сказав о важнейшей части работы сейсмологических станций, об определении положения эпицентра. Прегрешение это объясняется специфическими интересами геолога, для которого сейсмология – это в первую очередь изумительный инструмент, позволяющий простучать и прослушать внутренности планеты и установить ее строение. Сейчас мы уже умеем легко определять расстояние до эпицентра, если только на сейсмограмме точно записаны моменты прихода волн P, а затем S. Поскольку скорости распространения этих волн нам уже точно известны, все возрастающее отставание волн S от волн P позволяет без всяких затруднений рассчитать пройденное ими расстояние. Последнее чаще выражают не в километрах, а в градусах. Измеренная в градусах величина угла между очагом землетрясения и принимающей станцией с вершины в центре Земли